Глава десятая. Избушка. Дарья. «Ничего себе избушка!» — восторженно восклицает Сашка, глядя в окно автомобиля, когда тот заезжает на территорию огромного особняка. Действительно, трехэтажный дом из сруба выглядит величественно и стойко на фоне окружающей природы. Большие высокие окна позволяют заглянуть внутрь и вдохнуть атмосферу уюта. Фасад украшен деревянной резьбой, которая придает дому некий декоративный шарм. Подъезжая к главному входу, я замечаю просторную террасу на втором этаже, оборудованную уютной мебелью и цветущими растениями. Это место, где, несомненно, приятно проводить теплые вечера, наслаждаясь свежим воздухом и красивым видом. Влад глушит мотор и первым выходит из машины. Следом за ним выскакивает Сашка. Я вижу его лихорадочно горящие глаза. «Влад, тебе не страшно одному жить в таком большом доме?» – спрашивает сын, внимательно глядя на мужчину. «Нет, не страшно», — усмехается Влад. «Скорее одиноко» и достает из машины покупки. Затем щелкает брелоком, и багажник автоматически опускается. «А еда столько денег взял, чтобы купить такой дом?» С неподдельным интересом спрашивает Александр. «Заработал», — отвечает Влад, поднимая пакеты с едой. «Вот, помоги мне это донести в дом», — отдает Сашке самый легкий. «Странно», — задумчиво произносит он. «Что тебе странно?» — интересуется Владислав когда мы шагаем по мощной дорожке в сторону дома. Мои родители тоже ходят на работу, но на такой дом не заработали. Оглядывается на меня сын. Понимаешь ли, Александр, тяжко вздыхает мужчина, есть разница между зарабатыванием денег и хождением на работу. Те, кто ходит на работу, зарабатывают деньги для того, кто создал им эту работу, меняя свое время и здоровье на зарплату. Понимаешь? Саша кивает, затем снова спрашивает. Как этому научиться? Я бы тоже хотел зарабатывать. Влад смотрит на Сашку с улыбкой и говорит. «Это отличное желание, Саша, но для начала нужно определить, чем ты хочешь заниматься, какие у тебя есть увлечения и интересы». Саша задумывается, потом весело восклицает. «Мне нравится придумывать истории и играть в видеоигры». «Отлично!» – соглашается Влад. «Может быть, в будущем ты создашь свою it компанию Мы поднимаемся по ступенькам, и Влад продолжает. «Еще один важный момент – образование». Чем больше ты узнаешь и развиваешься, тем больше возможностей открывается перед тобой. Не бойся учиться всему новому, что вызывает интерес. И главное, не ленись». «Понятно», — отвечает Саша, — «когда мы подходим ко входу». «А еще не забывай, что деньги — это инструмент, а не цель сама по себе», — добавляет Влад, введя нас в гостиную. Саша кивает, а я чувствую гордость за своего сына, который так активно интересуется такими важными вещами. «Добро пожаловать в наш дом», — с улыбкой говорит Влад, Открывая перед нами массивную дверь. Внутри дома царит атмосфера уюта и тепла. Деревянные полы, высокие потолки и стены, обшитые натуральным деревом, создают ощущение единения с природой. Влад ведет нас по просторной гостиной, где стоит мягкий диван и камин. В углу заметен небольшой бар, а напротив вход в мини-кинотеатр. «Добро пожаловать в мой уголок уюта», говорит Влад, распахивая дверь в кинотеатр. Мы входим в комнату, где уютные кресло и большой экран создают атмосферу для настоящего кинопраздника. Вау! Не скрывая своего восторга, Сашка оглядывается по сторонам. Как круто! Добров ставит пакеты на стол. Идем, я тебе еще что-то интересное покажу. Мужчина ведет нас за собой на цокольный этаж, где есть сауна и небольшой бассейн с подогревом. Класс! Мам, можно я здесь поплаваю? Галышом, сложив руки на груди, скептически сгибаю одну бровь. Или, может, ты с тобой в школу прихватил парочку плавок для купания? Блин, разочарованно вздыхает сын. Мы все равно здесь ненадолго, так что сильно не расслабляйся. Сразу пресекаю его дальнейшее нытье по этому поводу. Влад. Шеф, мы проверили этого мужика, говорит Герман. Он адвокат, занимается семейным правом. Разводы, алименты, дережка, имущества. Хорошо, тихо отвечаю, глядя на то, как Даша и Саша хозяйничают у меня на кухне доставая и раскладывая по тарелкам еду. «Моя бывшая встречалась сегодня с адвокатом. Что-нибудь еще удалось выяснить?» – спрашиваю Германа, чувствуя, как напряжение начинает нарастать. «Он известен как опытный профессионал. Работает в этой области уже несколько лет. Клиенты у него, правда, не всегда остаются довольными, но это не редкость в его сфере. Я поднимаю бокал вина, делаю глоток и осторожно наблюдая за тем, Когда Шей Саша обсуждает что-то с живым интересом. Нашли ли что-то подозрительное, что могло бы свидетельствовать о его причастности к каким-то незаконным делам? Добавляю, сохраняя спокойствие. Пока ничего такого, отвечает Герман. Мария готовится к настоящей борьбе за имущество, предполагаю вслух. Возможно, говорит Герман, но мы продолжим следить за ней. Я киваю и перевожу взгляд на Дарью. Девушка залисто смеется от чего-то, что сказал сын. Мне приятно видеть ее счастливой. «Следите за ней, но только так, чтобы она этого не заметила», приказываю безопаснику. «Принято». Сбрасываю вызов и возвращаюсь на кухню. Меня охватывает недовольство и раздражение, но при этом я сохраняю спокойствие перед Дарьей и сыном. Я не сомневаюсь в том, что Мария беременна, и, скорее всего, действительно от меня, потому что ведет она себя более чем уверенно и очень дерзко. Она знает, что я в любом случае сделаю тест ДНК, и врать в данной ситуации слишком глупо, тем более судиться». Я, как нормальный мужик и без судов, буду обеспечивать своего ребенка и его мать. Никогда в жизни я не допущу, чтобы они в чем-нибудь нуждались. Понятное дело, что примирение между мной и Марией невозможно от слова совсем. Мы больше никогда не будем полноценной семьей. При этом мы будем родителями, и нам придется научиться коммуницировать ради ребенка. Влада нас все готово», — громко произносит Дарья, а Сашка уже вовсю плетает разогретую пиццу. «Еду. За столом мы говорим о разных мелочах». Дарья обсуждает перспективы зимних каникул. Что было бы хорошо на пару дней выбраться на какую-нибудь базу отдыха и покататься на лыжах. Сашка говорит, что хочет научиться кататься на сноутборде. «Мне нравится эта идея», – отвечаю, стараясь нести немного легкости в обстановку. «Я думаю, мы сможем организовать такую поездку». В этот момент наши с Дашей взгляды пересекаются. Я вижу, как ей неловко, но молодая женщина соглашается со мной. Это было бы здорово, она смотрит на меня так открыто и беззащитно, что во мне все переворачивается. Если бы мы были сейчас здесь только вдвоем, то я уже давно бы дал волю своим чувствам. А так приходится сдерживаться, потому что между нами сидит ребенок, который только-только начал мне доверять. Плотно пообедав, мы решаем, что пришло время для совместного просмотра какого-нибудь кинофильма. Сашка выбирает комедию «Один дома». Я не спорю. Мне по правде все равно, что смотреть. Я просто хочу как можно дольше провести с ними время. Мы устраиваемся на диване, и даже начинает распределять попкорн по тарелкам. Сашка уже выбрал место рядом со мной, и я не могу не улыбнуться его восторгу. Фильм начинается. Хотя мы и не полная семья в традиционном смысле, но здесь и сейчас мы вместе. Смеемся и наслаждаемся компанией друг друга. Глядя на Дашу, я чувствую благодарность и признательность за ее терпение и поддержку в этот непростой момент. Сашка же, уткнувшись в экран, смеется вместе с героем фильма. Внезапно я осознаю, что больше не хочу с ними расставаться. Вот реально. Не хочу их отпускать. Хочу, чтобы они рядом были. Хочу завтракать вместе с ними, Саньку в школу отвозить, а на выходные на рыбалку с ним ездить. Хочу, чтобы Дарья уют в этом доме создавала. И домашней еды тоже хочу. Хочу быть частью их мира. Фильм идет, но я смотрю на них и пытаюсь впитать каждый момент. Дарья смеется вместе с Сашкой. У нее такие милые ямочки появляются на щеках. Невольно мой взгляд задерживается на ее губах. И я понимаю, что этот вечер – нечто большее, чем просто просмотр фильма. Дарья. «Мама, можно мы сегодня здесь переночуем?» Сын нехотя выключает огромную плазму и, откинувшись на подушки, сладко потягивается на широком диване. «А утром в школу поедем. Если мед, то сразу ложку. Медленно встаю с того же дивана и поправляю за собой мягкий плед. Мамочка!» Манипуляторы всегда используют уменьшительно ласкательные слова – «Сашенька, голубчик, а ты помнишь сказку про золотую рыбку?» Секундная пауза, после которой сын отвечает вопросом на вопрос. «Это там, где дед бомж рыбу ловил?» Для своего возраста Саша слишком острый на язык. «Это там, где одной бабки все мало было. Сашка далеко не глупый парень и понимает, к чему я веду, но продолжает прикидываться дурачком. Зато там была рыбка, которая исполняла желание. Да, Влад?» – переводит взгляд на Доброва. «Угу», – кивает мужчина. Явно понимая, к чему клонит эта мелочь. Советую золотой рыбке не вестись на всякого рода хитрости и сделать то, что она обычно делает. «Исполнить желание?» – поднимает бровь. «Помолчать», – отвечая, глядя ему прямо в глаза. Сань, – поворачивается к нему Влад. «Я, конечно, только за, чтобы вы остались, но маму надо слушаться». «Ладно», – недовольно цокнув языком, Сашка поднимается следом за мной. хе – прокашливается сын. «У меня, кажется, температура поднимается» а у меня лапы ломит и шерсть отваливается. Делаю игривый вздох. Я серьезно, попробую лоб, подставляет голову. дотрагиваясь губами долба и понимаю, что он действительно горячий. Только этого мне еще не хватало. У нас в школе половина класса болеет, и меня, наверное, заразили. Он забирается обратно на диван и закутывается в плед. Влад, у тебя градусник есть? Должен быть, в ванной есть аптечка. Сейчас посмотрю. Мужчина выходит из комнаты, а я перевожу взгляд на замоданного Александра у которого на лице собралась вся скорбь еврейского народа. Моя надежда на то, что Сашка все-таки притворяется, рухнула, как только я увидела на циферблате 38,4. И, как назло, про горло он не врал. Оно тоже оказалось красным. Решено, вздыхая, прячу градусник обратно в коробочку. Едем домой и будем лечиться. — В смысле домой? — возмущается Добров. — Куда ты его собралась вести Домой, вспыхиваю я. Он так говорит, словно я на собаках собираюсь ехать. Ты погоду видела? Там настоящая метель, холод собачий. Подхожу к окну и поднимаю занавеску. И правда, снег валит не по-детски. И что мне делать? Здесь оставаться? А завтра с утра я врача вызову. Ты издеваешься? Обреченно выдыхаю. Чем я ему температуру до утра сбивать буду? Ему горло полоскать надо, а еще работа. Какая работа? У тебя ребенок больной. Ты на больничном быть должна, мужчина с изумлением смотрит на меня. Угу, должна, зло кивает. «Скажи это нашей директрисе». «Запросто. Дай мне ее номер. Я завтра наберу ее и поговорю. Отвези нас, пожалуйста, домой. Не прошу, требую». «Даш, во-первых, успокойся. Во-вторых, посмотри на ситуацию без лишнего кипиша. Напиши мне список лекарств на сегодня, и я скину его водителю. Через час сюда привезут все необходимое и даже врача. Если у Саши нет ничего страшного, тот же водитель отвезет тебя с утра на работу, а вечером ты вернешься сюда». «А ты?» – смотрю на него с недоверием. «А я возьму работу на дом». Но не знаю», – поворачиваю голову и смотрю на свернувшегося в плед, словно в кокон сына. «Ладно, сдаюсь. остаемся здесь».